Заснёт ли та муха, которая теперь жужжит надо мною в вечеру, а утром снова будет жужжать, или же она вечером умрёт, и весною зажужжет другая муха, возникшая из её яйца. Это в сущности одно и то же. Поэтому и наше знание, которое представляет себе эти два явления совершенно различными, не безусловно, а относительно. Это знание явления, а не вещи в себе. Муха возвратится... Поутру муха возвратится весной. Чем отличается для нее зима от ночи? В физиологии Бурдаха, том 1, параграф 275, мы читаем. До 10 часов утра еще не видать ни одной циркарии эфемера, инфузории. А в 12 часов ими кишит уже вся вода. Вечером они умирают, а на следующее утро являются другие. Это наблюдал Ницше в течение шести дней подряд. Так всё живет лишь одно мгновение и спешит навстречу смерти. Растения и насекомые умирают вместе с летом, животное и человек существуют недолго, смерть косит неустанно. И тем не менее, словно бы участь мира была иная, в каждую минуту всё находится на своем месте, все лицо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 таким образом ничто не вторгается в наше сознание с такой неодолимой силой как мысль что возникновение и уничтожение не затрагивает действительной сущности вещей что последнее для них недоступно то есть нетленно и что поэтому все волищее жизни действительно и продолжает жить без конца и вот почему в каждый данный момент сполна находится